рейт наверняка нашел бы этому объяснение. «Я предупредила мисс Бейден, что закрашу все это, когда соберусь съезжать», — сказала Сила, очевидно, заметив, что детективам не удалось сохранить бесстрастного выражения на лицах. «Ей нравится поддерживать молодые таланты. Она сама так говорит. Можете спросить у нее. Нам вполне достаточно ваших слов», — заверила ее Барбара. в ванной комнате также не нашлось ничего особенного за исключением невероятно грязного окружения самой ванны что заставило нкату неодобрительно фыркнуть оттуда под неусыпным присмотром силы она как будто боялась что без присмотра визитеры стащат один из ее шедевров они отправились в спальню терри коула нката выбрала для осмотра комод а барбара платяной шкаф там она обнаружила поразительный факт Терри Коул обожал черный цвет, и это распространялось практически на всю одежду — футболки, свитера, джинсы, куртки и обувь. Пока НКАТ ошуровал в ящиках комода, Барбара принялась перетряхивать джинсы и куртки в надежде обнаружить что-нибудь существенное. Среди множества использованных билетов в кино и скомканных бумажных салфеток она нашла только две подозрительные вещицы. Первая — обрывок бумажки, на котором мелким угловатым почерком было написано «3132 СОХО» Сквер. Вторая представляла собой сложенную пополам визитную карточку, слепленную комочком жевательной резинки. Барбара порадовалась ценности хоть каких-то находок. Всегда есть надежда, что сверху на карточке изящными броскими буквами было оттиснуто слово «Бауэрс». Левый уголок заполнял какой-то странный адрес на Корг-стрит и номер телефона, а справа стояло имя «Нейл Ситуэлл». «Что может означать сокращение? Скл.1», — подумала Барбара. «Наверное, очередной склад, оборудованный под студию или галерею». Тем не менее, смахнув на столик засохшую резинку, она осунула карточку в карман. «Что-то есть», — сказал Нката за ее спиной. Она повернулась к нему и увидела, что он рассматривает содержимое коробки из-под сигар, вытащенное из нижнего ящика комода. «Что там?» — спросила Барбара. Он наклонил к ней коробку. сила вытянула вперед шею и, увидев, что там лежит, торопливо сказала «это не мое, клянусь». В коробке лежала марихуана. Несколько унций, судя по виду. Из того же ящика комода НКАТа извлек миниатюрный кальян и большой герметично закрытый пакет, содержащий как минимум килограмм того же наркотика. «Ого!» — удивилась Барбара, подозрительно глянув на силу «Я же сказала, что не имею к этому отношения», — возразила сила «Разве я разрешила бы вам обыскивать квартиру, если бы знала, что у него есть это дерьмо? Я такой дурью не маюсь. Мне нужна ясная голова для процесса». «Какого процесса?» — озадаченно спросил НКАТа. «Творческого?» — пояснила Сила. «Моего творческого процесса». Правильно подержал ее Барбара. «Бог знает, что вам не нужно маяться с этой дурью. Мудрый шаг с вашей стороны». Сила не заметила никакой иронии. Она сказала, «Талант — драгоценный дар. Нельзя же, типа, бездарно растрачивать его». «Вы имеете в виду, — уточнила Барбара, кивнув на марихуану, — что именно это мешало Терри стать настоящим художником. Как я уже говорила вам в студии, он никогда не уделял этому, ну, то есть своему творчеству, достаточно внимания, чтобы добиться успешных результатов. Он не хотел трудиться, как пашут все художники, не считал это нужным, может, конечно, и из-за этого». Из-за того, что слишком часто бывал под кайфом, Сила впервые выглядел растерянной. Она неловко переминалась с ноги на ногу, поглядывая на свои туфли на платформе. «Послушайте, типа того. Он ведь умер, и все такое, мне очень жаль. Но правда есть правда, он доставал откуда-то деньги. Вероятно, отсюда. Здесь не так уж много, если он торговал, — заметил Нката барбаре Может быть, у него еще где-то устроен тайник?»